12 Сома Бог Луны Сому Бога Луны Брахма сделал властителем над планетами и звездами, над жрецами и растениями, над обрядами и благочестивыми обетами. Сома первым совершил обряд Раджасуя – посвящение на царство, и стал царем. После этого он возгордился своей славой и красотой, и забыл о добродетели. Он похитил у Брихаспати, владыки планеты Брихаспати, его жену, красавицу Тару, звезду. Напрасно Брихаспати пытался вернуть ее в свой дом. Напрасно увещевали сому святые мудрецы и сам Брахма. Он не хотел отпускать ее. Шукра Ушанас, владыка планеты Шукра, наставник Асуров, Вечный соперник Брихаспати стал на сторону Сомы. Боги во главе с Индрой вступились за своего наставника, и началась война между богами и Асурами, война из-за прекрасной Тары, жены Брихаспати, похищенной богом Луны. Во главе Рати богов стал грозный Рудра, издревле покровительствовавший роду ангиросов. Ушанас повел на богов полчища асуров, и битва между могучими противниками разгорелась такой яростью и таким ожесточением, что земля сотряслась до самого своего основания и в смятении возвала к Брахме, моля положить предел ужасному сражению. И Брахма вмешался и повелел Ушанасу, предводительствовавшему Асурами и Рудри, вождю богов, заключить мир. Индра, между тем, освободил Тару и вернул ее Брихаспати. Когда же Тара вернулась в дом Брихаспати, тот увидел, что она беременна. Вскоре она родила сына необычайной красоты. И Сома, и Брихаспати пленились его чудесным обликом, и тот, и другой... Хотели назвать его своим сыном. Боги обратились к Таре. «Открой нам, кто отец его?» Но подавленная стыдом она безмолствовала. Они не могли добиться от нее ответа, пока сам ее сын, рассердившись, не пригрозил, что проклянет ее, если она будет скрывать правду. Тогда Брахма, успокоив гнев дитяти, спросил Тару. «Скажи мне, дочь моя, чей это сын, Брихаспати или Сомы?» Сгорая от стыда, она ответила «Сомы». И Сома возрадовался и восхвалил своего сына и нарек его «Будха», что значит «мудрый». Брахма сделал его владыкой планеты Будха. Но Тара осталась в Брихаспати, а царь Сома, взял себе в жены 27 прекрасных дочерей Дакши, 27 созвездий лунного неба. Самой прелестной из них была Рахини, и она стала любимой супругой Сомы. Он постоянно оказывал ей предпочтение, а остальных своих жен совсем забросил, и вот, наконец, обиженные пренебрежением супруга, они пошли и пожаловались на него отцу. «Сделай так, отец, чтобы он всех нас отделял своей любовью», — попросили они. Дакша призвал к себе Сому и стал сурово выговаривать ему. «Греховно твое поведение», — сказал он Соме. «Ты должен со всеми своими женами обращаться одинаково», — и Сома обещал ему это. Но слова он не сдержал, и обиженные жены снова прибегли к Дакше. Он смотрит только на Рахини, встречается только с нею, — жаловались они. Мы не можем больше выносить это, мы не вернемся к нему, отец, мы останемся в твоей обители. И снова Дакша призвал к себе Сому, и снова тот обещал, что будет любить всех своих жен одинаково. И жены вернулись к нему. Все же и на этот раз он не исполнил своего обещания. Третий раз пришли его жены к отцу и сказали, «Он не слушается твоих велений!» Тогда разгневанный Дакша проклял повелителя звезд и наслал на него недуг. Исома стал чахнуть изо дня в день. Он все худел и худел, все бледнее становилось сияние луны, и ночи становились все мрачнее. На земле стали сохнуть травы, а затем и многие животные стали спадать с тела. Чем больше чах сома, тем сильнее истощались живые существа. Он все худел и убывал в размерах. И, наконец, боги встревожились и пошли к повелителю звезд и сказали, «Что с тобой, сома? Некогда ты блистал красотою? Куда она теперь делась? Почему ты так исхудал?» и Сома рассказал им о проклятии Дакши. Боги пошли к Дакши и стали просить его, «Смилуйся над Сомой, о владыка созданий, сними с него свое проклятие, он так исхудал, от него уже почти ничего не осталось, и животные сохнут вместе с ним, и растения, и мы тоже, а если мы, боги, зачахнем, что станется со вселенной?» Дакша внял речам богов и сказал «Пусть он пойдет и смоет свой грех в водах священной реки Сарасвати, в том месте, где она впадает в океан. Я пощажу его, но отныне он будет худеть каждый месяц в течение одной его половины и снова полнеть в течение другой». И Сома пошел на берег Западного океана туда, куда указывал ему Дакша, и там, в день новолуния, он омылся в священных водах Сарасвати и очистился от греха. К нему вернулись его холодные лучи, и снова он стал озарять ими Вселенную. И возрадовались тогда боги и люди и звери и растения. Дакша, довольный послушанием Сомы, сказал ему, Не пренебрегай же больше своими женами. Повинуйся моим велениям!» И он отпустил сому, и тот вернулся в свою обитель. С тех пор Луна всякий раз убывает в течение темной половины месяца и пребывает в течение светлой его половины. Говорят еще, что Луна убывает от того, что боги и пребывающие в царстве ямы души усопших пьют из нее священную сому, из которой она состоит, а солнце потом опять наполняет ею луну.